Глава одиннадцатая. Итак, в чистилище. Шампанское. Столько шампанского! Но ни капли для меня. Одно из неудобств жизни в чистилище. То, что все плотские аппетиты сохраняются, но без малейшей надежды их утолить. Незримо двигаясь между людьми на празднестве в честь премьеры моего Артура, я вижу полнящиеся бокалы и полные бутылки, В силу своего чисто духовного состояния мы, обитатели чистилища, весьма непорочны. О да, весьма. Я лишён даже слабого утешения, возможности толкнуть кое-кого под руку, опрокидывая бокал на крахмальную манишку или в пышное декольте. И это я, который когда-то хлебал шампанское из пинтовых горшков. Но, насколько я понимаю, с тех пор шампанское сделало карьеру в свете. И эти люди пригубливают его с благоговением. — Да. Наверное, это ночь моего торжества. Опера, лишь задуманная мною, теперь по-настоящему закончена и в целом удовлетворительна. Неужели я самую малость завидую девочке Шнакенбург? Бесспорно, у нее легкая рука в оркестровке и, как мне кажется, пробуждающийся дарк мелодики Но я не вижу в ней истинно романтического пыла, пока не вижу. Может быть, он и не придет больше к ней, как пришел к нам первым восприимником, даруемых им страданий и красоты, к нам, людям, среди которых мне посчастливилось стать предтечей. Понравилось ли мне представление? Ой, здесь я чувствую, что не могу ответить с уверенностью. Музыканты играли и певцы пели много лучше, чем в мои дрезденские дни. Оркестр был неизмеримо лучше той кучки сброда, с которой мне приходилось мириться, а в этой даль суд есть нечто от даймонического духа владевшего моим собственным капельмейстером Креслером. Сценические картины просто завораживали. Певцы, о чудо, умели играть на сцене и играли, даже когда не пели. Что сказать на это семейство ойники, трое членов которого участвовали в моей ундине, Артур — истинная музыкальная драма, исполненная в единстве стиля и намерения, совершенно невозможным в мое время. Но, увы, каждый из нас — создание своего времени. В этой постановке мне не хватало привычных... Это не обязательно, значит, хороших элементов. Взять, например, суфлёры. О, эти суфлёры моего времени! Родившиеся, кажется, уже стариками, простуженными, имеющими пристрастие к бренде и нюхательному табаку. Все они отличались сварливым характером. Все были от макушки до пяток ожесточены тем, что из них не вышло композиторов, певцов, дирижёров... Они сидели скрюченные в своей будке у края сцены, прикрытые от публики изогнутой крышей наподобие ракушки. Над сценой торчала лишь голова, поджариваемая керосиновыми светильниками рампы. Все остальное тело пронизывали ледяные сквозняки, гуляющие под сценой. Каждый раз, когда рабочие открывали люк, чтобы какой-нибудь бог или демон мог возникнуть на сцене, суфлера душило поднятое ими пыль веков в таком аду суфлер шепотом подсказывал певцам слова и часто задавал тон нередко нередкочахоточным голосом которому отнюдь не помогали нюхательный табак и сценическая пыль иногда намеренно пинаемая особо злобными актерами прямо в лицо суфлеру от чегого же я скучаю по суфлерам поверьте иной раз по хворем и лишением прошлого тоскуешь так же искренне как по его блеску я знавал немало суфлеров и побывал на похоронах многих из них, а эти певцы, столь прекрасные музыканты, что прекрасно управляются без суфлера, кажутся мне поэтому слегка неестественными. И еще мне не хватает жизни за кулисами. Зеленой комнаты, где проводят время артисты, когда они не нужны на сцене, и где положение артиста в театре можно точнейшим образом вычислить, потому как далеко он располагается от печки. «Но еще более мне не хватает гримуборных, крохотных, пропитанных характерным запахом любимых духов актера, не вполне маскирующим вонь из ночного горшка. Ночной горшок прятался в тумбочке, на крышке которой стояли кувшин и таз, чтобы певец мог помыть руки, если уговорить слугу принести горячей воды из единственного возможного источника — мастерской плотника, расположенной под сценой. Печь в зеленой комнате была столь мила» бедным обитателям театра, потому что грим-уборные не отапливались. В лучшем случае там стояла крохотная жаровня для углей, но уголь был дорог, и его приносили слуги, которым нужно было давать на чай. Что за романтические сюжеты и восхитительные интриги разворачивались тут? В самых роскошных грим-уборных была кушетка или даже кровать на одного, которая при некоторой изобретательности могла стать кроватью для двоих. Этот красивый театр гораздо лучше любого из мною. Зрители гораздо вежливее, да, вежливее и лучше воспитаны, чем любые зрители моей эпохи. И я клянусь, они так восприимчивы к музыке, как я и не ожидал. Им даже и клака не нужна, хотя клака была и прекрасная. Дух кота Мура витал в зале, ну, конечно, когда же этот сверхреспектабельный Филистер отказывался побывать на публичном представлении. Но Кот-Мур тоже многому научился за прошедшие века. Его мех обрел новый лоск. Да-да, времена меняются, и кое в чем к лучшему. Но каждый из нас — создание своего времени. Порой я спрашиваю себя, смотрит ли когда-нибудь божественный Моцарт бесчисленные современные представления своих опер, напичканные психологией и философией, Ощущает ли он странное томление, которое ощутил я, видя свершение своего Артура? услышали я Артура еще раз? Надо полагать, я мог бы попробовать тут зацепиться, но думаю, что не следует этого делать. Я видел воплощение моего Артура и сложности, привнесенные им в жизнь столь многих людей. Мне, как художнику, следует иметь чувство меры, даже в отношении собственных творений. Кроме того, мне шепнули... Не знаю кто, но я слишком тактичен, чтобы спрашивать, что мое время в чистилище подошло к концу. Ведь я попал сюда из-за незавершенной работы, а теперь она завершена, Артур обрел жизнь, и весьма удовлетворительную, а мне пора прочь отсюда. Прощайте, кто бы вы ни были, помните гофмана